Глава четвертая. То что дела, с которыми меня захотел увидеть глава СБ Империи были непростыми, я сразу понял. Тут и дураку все понятно даже твердолобому охотнику, ведь балконский прибыл на обычном с виду гражданском вертолете, которого не отличить от сотни других, что летают по городу. В такой вертушке нет системы защиты, на первый взгляд, да и удобств тоже что говорило о важности дела, по которому он прилетел. Если честно, мне сложно придумать, что это за дело. Возможно, союз с моим отцом натолкнул их на некоторые мысли, и мне даже страшно представить, какие они. Или были еще условия, при которых он вступит в войну. Впрочем, я ночью уже понял, насколько отстал от жизни. И дело даже было не в Бэлле, а в Годарде. Пока искал новости о ней, то наткнулся на другие, не менее интересные которые находились в закрытых каналах, куда я получил доступ благодаря своему статусу абсолюта. Нам положено знать больше, чем другим. Там было видео, пересланное из Пруссии, где выступал Годдард. Мощная речь. Годдард вышел сразу после боя на главную площадь, весь потрепанный, но живой. Люди ахнули, когда увидели своего правителя в таком виде. Он произнес речь о том, что на него было совершено покушение, но ему помог его внук. Затем он сказал, что давно знал о том, что союзникам не нужен союз, а лишь его страна. Для этого он и отправил своего единственного нормального преемника в другую страну, где и спрятал того. Конечно, мне все это не понравилось, но пусть будет. Для людей это красивая легенда. Также добавил, что я сам этого не знал, и теперь возвращаться не собираюсь. Но у меня появился названный сын, которого Генри принял и показал залитого кровью Ларика. «Он сегодня сражался плечом к плечу, пока моя хваленая гвардия была дурманена и обманута. Этот переворот планировался давно и тщательно», — вещал он строгим голосом. «Они хотели поработить мою страну, нашу страну, а получили лишь мой гнев. Отныне у Пруссии нет больше старых союзников, но будут новые или не будут, неважно. Вставай, Пруссия!» «Отныне мы больше не можем спать спокойно, окруженные подлыми предателями. Я объявляю войну французскому коронату, Римской империи, Астро-Венгерской республики и некоторым другим странам, причастность которых скоро будет доказана. Но пока я не хочу быть голословным». Я думал, что после таких слов его тут же скинут и пойдут выбирать нового правителя. Но люди были другого мнения. Его слова встретили волной одобрения. И люди радостно закричали. Это не был крик обманутых людей. Нет, так кричали люди, которые устали от того, что их наследие забывается. Устали от несправедливости к ним и тому наследию, которое у них забрали. Еще с той жизни я помню пруссов. Это очень гордые люди, которые не любили жаловаться и что зря сотрясать воздух. Они всегда действовали и никогда не просили о помощи. «Объявляю полную военную мобилизацию!» «Те, кто могут держать в руках оружие и знают, как это делать, приглашаю вас присоединиться и самим создать нашу историю, а также вернуть Итерину. Полагаю, что после таких его слов короткие сроки армия увеличится очень круто. Те, кто замышлял против Генри предательства, — идиоты. Железного князя так просто не убить, а вот обидеть легко, а зная народ... Он будет очень мотивированным, а еще страна давно готова перейти на военные рельсы. Как бы в Европе не появился новый римский император. Это кроме того, что ее территория вернет себе былой простор. «Ах, Генри, вот хитрый жук! Мне не нужна корона Рима!» Кажется, так он всегда говорил. «Пожалуй, я не зря сделал то, что сделал». А именно ночью написал официальное письмо, в котором предложил Годдорну Выкупить у меня 10 тысяч мечей из разломного металла и 2 тысячи комплектов брони. Не простой брони, а слегка артефактной. Плюс амулеты. Они им точно понадобятся». Само собой, это все не идет в минус империи. С Лизой уже есть некий договор, и она в скором времени получит свою партию гораздо больше. Но это касается мечей и амулетов. Про броню Елизавета Петровна пока не знает. Это сюрприз, результат свадебного подарка Долгоруковых что дали чертежи и технологию, переработанную под кустарное производство моей горы, плюс с использованием доступных мне материалов. Королевский подарок. Что же Иван Сергеевич предложит мне на этот раз? Не зря я все это время накапливал свои склады. Теперь пришло время их разбирать. Зачем торговать в розницу и надеяться только на это, если можно начать продажи в момент начала войны, представляя, сколько там будет денег? «Моя Анна будет в восторге!» «Но это все не то. Какого хрена нужно Балконскому?» «Ладно, сейчас узнаю». «Приветствую!» — подошел к нему. «Не скажу, что я рад вас видеть, так как у меня были другие планы. Надеюсь, я не буду их отменять». «Понимаю!» — легкий кивок головы, и все. «Пройдем в дом?» «В беседку!» — пожал плечами и жестом пригласил идти за мной. Мы прошли в беседку, а пока шли, Шнырка все проверил. У него вообще с собой ничего не было, даже телефона или ручки. Такое чувство, что он знал, куда летит, и что тут может встретить. Нужно будет подумать надо этим понять, где кошка зарыта. Может, и правда у моего шнырка уже срисовали? В беседке нас же ждали жаровни, которые обеспечивали тепло и не простые, а с огненными слаймами. В каждой стеклянной колбе на ножках. Жило маленькое огненное существо, которое плавало в лаве, поддерживая тепло. Новая, блин, разработка, которую даже жалко продавать, а потому будем использовать сами. В моем главном зале уже такие стоят, что очень удобно. А главное, если произойдет нападение, то их можно разбирать одной мысленной командой, и суровые твари сразу встанут на защиту, хотя это родовой зал используется слишком редко, не то что раньше. Помимо ламп, на столе уже была разная еда, на двух человек, а еще хорошее вино. «Вино?» — хмыкнул Балконский. «Может, лучше коньячку?» Бутылка старинного коньяка появилась в его руках, и я сразу понял, откуда она. У него тоже было пространственное кольцо. Интересно заглянуть бы туда и узнать, какие секреты он хранит. А у него там они точно есть, по долгу службы положено. «Не вопрос?» — послал Шнырку. И он под столом передал мне конечные ингаляторы. Балконский хмыкнул. «Вижу, что секретов у тебя хватает», — одобрительно кивнул он и стал разливать. Видно, что дело было срочным, да таким, что он даже не успел сегодня нормально отобедать, а потому сейчас стол упущенное. После того, как первая едва улеглась, мы приступили к непринужденному разговору о войне. И это было не простое отрещание, а вполне серьезные темы. Он мне сообщил, что разработка индусов серьезно повлияет на ход войны, и как с ней бороться еще не придумали, хоть и работает уже вовсю над этим. Узнал, что сейчас разыскивается место разработки данного изобретения, и туда отправятся инквизиторы для зачистки и добычи данных. Да-да, люди Хрулева никуда не делись. На мой вопрос, возглавляет ли их все еще палач, Балконский улыбнулся, но предпочел не отвечать. Таким образом он высказал мне свое доверие. Я поведал ему, что там был след не только индусов и персов, и хоть не удивил, но заставил задуматься. Наконец мы перешли к главному. «У меня к тебе серьезное дело. Я очень надеюсь, что ты меня... Нет, всю империю не подведешь. То, что я тебе сейчас расскажу, является тайной государственной важности и даже больше... Но в то же время это касается тебя и твоего рода. Правда, рода больше. Я весь во внимании, но хочу напомнить, что через два часа должен буду покинуть вас. Не собирался отменять свои планы. Хочу также добавить, что вы можете остаться гостем в моем доме. Хорошая новость. Еще одна легкая усмешка. Пожалуй, воспользуюсь данным предложением и до утра буду им. А там, надеюсь, ты полетишь со мной. Вот тут вряд ли. У меня на завтра запланирована маленькая победоносная войнушка. Но этого говорить я не собираюсь. Все мои действия должны быть секретом не только для врагов, но и друзей. А то у друзей в кабинетах нередко растут уши». «Перейдем лучше к делу», — предложил я и приготовился к интересным новостям или сообщениям. Но то, что он скажет дальше, я не ожидал. И, признаюсь, меня это шокировало. «Что ты знаешь о крепости рода Галактионовых в Иркутске?» — Ухмыляясь, спросил он у меня. «Слышал когда-нибудь о гордыне Галактионовых?» Гордыне? Может же сейчас точно не про гордость. Или я чуть не понимаю. В Иркутске есть крепость? Они давно знали про нее и не сказали мне?» Такие и другие мысли метались в моей голове, но внешне я был полностью спокоен. Меня бесило, что я не понимала о чем идет речь и к чему вообще этот разговор начали. Неужели? А, нет, все, мысль ушла, не успел ее уловить. Но казалось, что вот-вот пойму разгадку. Не понял. Кажется, не слышала такой, да? Еще одна усмешка, и на столе появляются документы. Очень старые бумаги. Я думаю, тебе они понравятся. «Долгие годы все это было засекречено. Если коротко, то у твоего рода есть цитадель Гордыня, и она сейчас принадлежит Империи». «Хм. К чему это он говорит? Хочет проверить мою реакцию? Если он думает, что я возмущенно подорвусь и начну орать, чтобы мне ее вернули, то это он мимо. Просто в следующий раз, когда нужно будет сотворить чудо на поле боя, я буду знать, что попросить. «Такой спокойный, а по глазам вижу, что мысленно получил ее уже...» Засмеялся он. «Ладно, Александр, не переживай ты так. Как я тебе однажды говорил, мы не враги тебе. Этот цитадель может стать сегодня твоей, точнее, вернуться в род Галактионовых. Снова? Моей? Верно. Если только что я хотел ее, то уже перехотел». Я знаю точно, что ничего просто так эти ушлые личности не делают, даже для Абсолютов. И что мне для этого нужно сделать? Или кого-то убить? — Тебе? Ну, скажем, почти ничего, — отвел он свой взгляд в сторону. — Там нужна самая малость. — Ну и? — не верил я в его доброту и бескорыстие. Балконский налил нам еще по рюмочке, а затем, не спеша, прокинул ее, таким образом затягивая время. Все, что тебе требуется, это владеть ею и следить, чтобы она выполняла свою главную функцию. Видя мой скептический взгляд, он не прекратил говорить, лишь вздохнув, продолжил. Функцию особо секретной тюрьмы наивысшего ранга. Стать стражем гордыни. Австралия. Место, где последний раз видели Бордона. Отряд смерч. «Вы видите хоть что-нибудь?» — связался командир группы со своим отрядом. «Никак нет, только темнота». «Чарт, продолжайте движение!» отряда варваров проблема. Как слышно?» «У них проблема. Они попали в ловушку. Четверо человек были раздавлены. Принял. Будем осторожнее». Ральф Вискас в уме проклинал эту операцию, в которую его втянули. Он работал на очень влиятельной корпорации с мировым именем. И не всегда у них были белые и пушистые задания. Но он уже давно понимал, что если есть в этом мире зло, то именно на него они работают, продвигая его интересы. Чаще всего ему нравились их задачи. Приходишь тихо и убиваешь всех. Или, если нужно, захватываешь в плен. Делаешь это как можно красочней, с кровью. Или, наоборот, без единой зацепки. Его людей именно под такие сложные особые задачи тренировали. Но здесь они столкнулись с чем-то жутким, что было перебором даже для них. В их офис поступил срочный звонок, в котором говорилось бросать все дела и отправлять лучших людей в Австралию. Пропал очень важный и нужный человек, хотя говорилось, что помимо важности он еще опасный и сильный. Они думали, что это похищение, а оказалось, просто потерялся в катакомбах, в старинном особняке, что принадлежал одному темному роду, который в старые времена любил странные игры. Когда они прибыли, все это им рассказали слуги. Еще рассказали, что это подземелье, помимо того, что там находится больше сотни пыточных, является лабиринтом, в котором установлено множество ловушек. Раньше сюда могли закинуть сотню людей разом, а потом наблюдать, то и как умер. Местное развлечение темных аристократов, как их называли в Австралии. Эта информация не придала оптимизма людям, но делать было нечего. Пять сотен человек зашли в это место. Вначале все было хорошо, но потом стали сыпаться сообщения о потерях. Кто мог бы подумать, что ловушки, даже артефактные, еще живы? Разве что их обновляли, что не есть, логично. Самое паршивое, что карты этого места никто им не дал. Даже мелькнула мысль, что они здесь тоже сейчас в роли мяса. Но нет, лица слуг реально были испуганными. Прошло несколько часов, и Ральф сам чуть не умер два раза. А тем, кто шел впереди, очень не повезло. У других групп тоже дела шли не лучше. Тот то уже спустился, как Ральф, на минус пятый этаж, а другие умирали по дороге, как мухи, на минус первом этаже, заблудившись. Техника отказывалась здесь работать и глючила, что говорило о разломах, которые находились рядом. Три группы полностью пропали и давно не выходили на связь. Может, рации умерли? Но они были артефактные и не должны были. А может, и правда погибли в полном составе? Сколько прошло часов, Ральф уже не знал. Часы его давно умерли, и стрелка застыла на одном уровне. Но все закончилось тем, что вскоре они услышали плач. Громкий вой, от которого в груди похолодело сердце и застыла кровь. Но делать было нечего. Возможно, это была их цель, которую они так долго искали. Но это значит что все может закончиться. Назад они выйдут очень быстро, ведь оставляли краской на стенах метку и знали свой маршрут. А вот остальные... Очень немногие смогут покинуть это место. Когда они вошли в помещение, откуда раздавался вой, то первым делом в нос ударила невыносимая вонь. Трупная вонь. Это было освещенное помещение, в котором горели пакелы и рос разноцветный мох на стенах. Все немалое помещение было заставлено разными приспособлениями для пыток, и на некоторых из них висели люди, которые умерли всего несколько дней назад. Смертям они были привыкшие, да и в масках есть специальные фильтры, которые тут же бойцы включили. А вот к чему их жизнь не готовила, так это к их цели. Ральф достал из нагрудного кармана фотографию агрессивно выглядящего мужчины лет 30 и посвятил на то, что они обнаружили. Убери ее! Прочь! Уйди! Своей головы!» — ревел, как маленький ребенок этот мужчина, скрутивший в калач. «Моляю, прости, я не хотел! Сандра, я найду Сандра! Клянусь господином! Уйди! Уйди!» Его плач усилился, и он стал биться головой об стену, отчего та содрогнулась. Ральф опешил. И это тот самый сильный член правящей верхушки, которого нужно было найти. Если это так, то сказать ему больше нечего. «Господин Борден», — осмелился он, и подошел к нему поближе, а затем заговорил. «Меня прислали от господина Гу...» Тот, кого звали Борденом, вскочил на ноги и сумасшедшими глазами взглянул на говорившего. «Я не Борден», — взревел он. «Не Борден, я обманщик, я обманул ее. Я не имею права иметь имя. У червя больше нет имени». От Бордена полыхнула такой силой, что у людей вошла носом кровь. Его аура поплавила их экипировку, артефакты взорвались от троих, убив их на месте. Ральф не знал, что сказать и как поступить. «Быстро вытаскиваем его отсюда. Если то, что сделало это с ним, сейчас находится рядом, боюсь, что тогда спасения у нас не будет». Всю дорогу Борден рыдал и умолял кого-то простить его, просил отрезать ему голову, умолял и клялся в верности и покорности, а еще постоянно называл себя червем, который никогда больше не будет обманывать ее. При этом его сила никуда не делась. Он убил нескольких сильных бойцов просто взмахом руки, пробивая стены головой. А от его ауры у одного бойца натурально остановилось сердце, и это при том, что он совершенно не хотел причинять им вреда, Это было просто... несчастные случаи? Сильнейший одаренный, которого Ральф встречал в своей жизни, сейчас впускал слезы и сопли. Как сообщить такую новость верхушки, Ральф не знал. А еще не знал, как доставить его в Китай. Ведь он неуправляемый и никого не слушает. У этого человека полностью сломана психика. То, что мне рассказал дальше Балконский, конечно, сложно было воспринять нормально. В Иркутске находится очень и очень тайный объект, о котором знает очень небольшой круг людей в империи, и тем более в мире. Китайцы догадываются, что это где-то в Иркутске, и потому у них такая повышенная заинтересованность к этому месту. Скрытность у объекта потрясающая, если учитывать, что эта цитадель построена под землей. Где-то мой род построил цитадель, о которой никому и ничего не было известно. Знали только, что были задействованы все ресурсы рода, Еще известно, что однажды глава рода пришел к императору и сообщил, что это тюрьма, и они в том числе станут тюремщиками для блага империи и императора, потому что они могут. Дальше многое было утеряно, но, кажется, император согласился, когда лично провел там неделю, после чего сказал, что сочувствует тем, кто туда попадет. Все работало как часы, но до падения рода галактионовых. Это было нечто такое, что сложно объяснить обычным строителям. Ее уже несколько сотен лет исследуют, но ничего не понимают. Много чего накручено, а самое главное, что охранники в этом месте не только люди, но и твари. Из этой тюрьмы нереально сбежать. Есть лифт, куда нужно поместить заключенного, затем нажать на специальной панели номер камеры, который которую вот доставит этот самый лифт. Об этом они уже знали после падения моего рода. Но как это точно работает, никто не знает. Бывало, что-то там ломалось, и панель выдавала ошибку. Приходилось туда отправлять ремонтников, чтобы устранить поломку, но назад никто не вернулся. Абсолюты тоже пытались пробраться ниже третьего этажа, но ничего у них не получилось. Их постоянно встречали разные твари, сильные, голодные, и нападали со всех сторон. По их информации, там огромная популяция тварей, которые охраняют заключенных. Доступ уже у людей Балконского есть только на три уровня. Это минус первый, второй третий. И до недавнего времени на этих уровнях они пока не встречали тварей. Зачем им нужен я, сперва не понимал. Пока мне не сказали, что им срочно нужен один из заключенных. Только они не могут попасть не то, что к нему в камеру, а даже на нужный уровень. Из интересного, уже месяц там горит экран, на котором написано Слишком низкий уровень существ на нижних уровнях. А это означает, что там кто-то их убивает. Много он говорил и говорил быстро, не давая мне даже слово вставить. Но я понял одно. Это была малая тюрьма архитекторов. Скорее всего, мои родственники нашли ее в сфере и распаковали здесь. Возможно, даже думали, что это будет замок или цитадель, как им удобно. А вышло наоборот. Тогда они решили, что не пропадать же добру, и заселили это место тварями. Вероятно, немного переделали под себя и заставили работать это место на благо империи. Вот только эта тюрьма сейчас была полностью сломанной. И пробраться туда никто не может, потому что это же галактионовы. Они точно там налепили полно дверей с допуском по крови, а если это постройка архитекторов, то ее хрен сломаешь так просто и без последствий». — Но там содержатся самые страшные люди в империи, и не только люди. — А еще не только из империи, — смущенно сказал Балконский. Нам очень хорошо платили иностранные правители, отсылая к нам неугодных. И все это добро я готов передать в твои руки. Подумай, целый остров на Ангаре. Мы уберем всех стражей и работников оттуда. Контроль над этим местом будет только у твоего рода. Все, что тебе требуется, — это обслуживать его, выполняя наши контракты по содержанию. Ты же понимаешь, что за все будем платить мы? Сука! Зачем он про деньги? Ведь я еще колебался. Много? — зачем-то спросил у него. Он тут же заулыбался, достал листочек с ручкой и стал писать сумму. — Вот! — протянул бумажку. — Хм! Ни хрена вы так тратите на заключенных за год. «Верно», — усмехнулся Балконский. «Только это сумма за месяц. Вот тут у меня уже нет слов. Я готов хоть самого неназываемого заключить туда и следить, чтобы он не выбрался, если мне будут давать такие деньги. Согласен, других слов у меня не нашлось. Но есть чуйка, что я еще не до конца понимаю тот объем работы, который на меня хотят повесить».